Отрывок дневника 1857 года. Путевые записки по Швейцарии. 15 дробь 27 мая. Нынче утром уезжали мои соотечественники и сожители в кларанском пансионе Кеттерера. Комментарий первый. Я давно уже собирался идти пешком по Швейцарии, кроме того, мне слишком бы грустно было оставаться одну в этом милом кларане, в котором я нашел таких дорогих друзей, я решился пуститься в путь нынче же, проводив их. С утра в трех наших квартирах происходила возня укладки. Впрочем, наши хозяева поняли нас, русских, и, несмотря на то, что мы все хвастались друг перед другом своей практичностью, укладывали за нас трудолюбивые муравьи-кеттереры. Долго я пытался достигнуть аккуратности немецкой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 сошлись за кетероровским чаем в маленьком салон с ситцевыми гординками и портретами Наполеона в Берлине и Фридриха с кривым носом. Все были такие же чистенькие, общительные, жизнерадостные, как и каждый день в продолжении двух месяцев. В конце чая в салон вошла наша соотечественница со своими детьми. Комментарий второй. Она искала квартиру. Старшему Одиннадцатилетнему мальчику ее ужасно хотелось идти в горы, а так как мне всегда казалось, что ходить по Швейцарии с очень молодым мальчиком, для которого еще на все впечатления бытия должно быть вдвое приятнее, я предложил матери отпустить его со мной. Мать согласилась, и мальчик рысью, раскрасневшись и от радости задирая ноги чуть не выше головы, побежал укладываться. В десять часов... Мы все были в известном положении укладывающихся людей. То есть ходили без всякого дела кругом комнаты и растерянными глазами оглядывали лежащие на полу чемоданы и стены комнат, все что-то вспоминая. В это время приехали из Монтрекс русские барышни, столько что приехавшие из России матерью, Комментарий третий. И еще с каким-то господином тоже русским. Потом приехали русские из Бассет, тоже нынче уезжающие. Комментарий четвертый. Благодарный Кеттерер за подарки, которые сделал ему наш кружок, приготовил завтрак. Не было ни одной комнаты свободной, везде чемоданы. Отворенные двери, все комнаты сделались в ничьи. Гости переходили из одной в другую. Было одно время, что как будто никто не знал, кто у кого и зачем, и кто куда едет, и с кем прощаться. Я знал только то, что расстраивается наш мирный малый кружок, в котором я не видал, как прожил два месяца, и эти два месяца я чувствовал останутся навсегда дорогим воспоминанием моему сердцу. Это чувствовали, кажется, и все. В двенадцать часов все тронулись провожать первых отъезжающих, Мужа с женой пущенных. Я надел свой ранец, взял в руки Альпийскую палку подарок прусского 95-летнего генерала, и все тронулись пешком до парохода. Страница 197. Нас было человек 10. Правда, что большая часть из этих людей были редко встречающиеся превосходные люди, особенно женщины. Но на всем нашем обществе. В это утро лежала одинаковая общая всем печать какого-то трогательного чувства благодушия, простоты и любовности, как ни странно это выражение. Я чувствовал, что все были настроены на один тон. Это доказывали и ровные, мягкие походки, и нежно-искательные звуки голосов, и слова тихой приязни, которые слышались со всех сторон. Удивительно спокойно, гармоническое, и христианское влияние здешней природы. Погода была ясная. Голубой, ярко-синий леман с белыми и черными точками парусов и лодок почти с трех сторон сиял перед глазами. Около Женевы, вдали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух. На противоположном берегу круто поднимались зеленые совойские горы с белыми домиками у подошвы с растеленными скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов виднелись Монтрио, своей прилепившейся на полускате грациозной церковью. Вильнев на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый, холодный шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно, торчащий против Вильнева. Комментарий пятый. Озеро ребило. Солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались. Страница 198. Удивительное дело. Я два месяца прожил в Кларенс. Но всякий раз, когда я утром, или особенно перед вечером, после обеда, Отворял ставни окна, на которые уже зашла тень, и взглядывал на озеро, и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня, и мгновенно, силой неожиданного, действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалела прошедшим, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысли о смерти получал ли детский поэтический ужас. Иногда даже сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, Я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу. Подойдя к верне, маленькой деревушке, где пристает пароход, мы нашли в лавочках под высокими раинами, как всегда и везде в Швейцарии, семейство чистоплотных англичан. Пастора в белом галстуке, старуху с корзинкой, и двух молодых швейцарок в шляпках с багровым румянцем и певучими голосками. Все дожидались парохода. Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю. Сказать, что я их люблю, совестно, отчего я этого не сказал прежде. Говорить о пустяках тоже совестно. Я пошел на берег делать камушками рикошеты и занимался этим до самого того времени, как лодочник сказал, что пора садиться в лодку и выезжать к пароходу. Сапоги и башмаки застучали по полу лодки, и два большие весла стали толкать лодку. Мы подъехали под самый пароход так близко, что пена забрызгала нас. Покуда нам бросали канат, С парохода празднично смотрели на нас пассажиры. Опершись на решетку, знакомый капитан с французской бородкой, кланяясь, встретил утра по чету пущенных. Пустили веревку. Синяя, как распущенная лазурь. Вода забурлила около ярко-красных колес, и как будто мы побежали прочь от парохода. Пассажиры передвинулись к корме, замахали платками, и наши друзья очутились уж совсем далеко от нас и в чужой, незнакомой среде людей, которые их окружали. Там тоже махали другие платками, и совсем не нам, а краснощекой швейцарки, которая, не обращая на нас никакого внимания, тоже махала батистовым платком. На суше у поворота в Монтрео я простился еще с дорогими друзьями и с уже менее мне близкими людьми пошел в гору в Монтрео за своим молодым спутником. Наш милый кружок был расстроен и верно навсегда. Дамы, с которыми я шел, говорили о своих частных делах, я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне это показалось так грустно, как будто это случалось со мной первый раз. Страница 199. Вместе с земляками в два часа мы пошли обедать в пансион Вотье. Несмотря на самые разнообразные личности, соединяющиеся в пансионах, ничто не может быть однообразнее вообще пансиона. Мы вошли в низкую длинную комнату с длинным накрытым столом. На верхнем конце сидел тот самый седой, чисто выбритый англичанин, который бывает везде. Потом еще несколько островитян мужского и женского пола, потом скромные, пытающиеся быть общительными немцы и развязные русские, и молчаливые неизвестные. За столом служили румяные миловидные швейцарки с длинными костлявыми руками. И мадам Вуте в черном чепце с протестантской кроткой улыбочкой, нагибаясь, спрашивала, что кому будет угодно. Те же, как и во всех пансионах, пять кушаний с повторениями и те же разговоры на английском, немецком и ломаном французском языках о прогулках, о дорогах, о гостиницах. В начале весны обитатели пансионов еще дичатся друг с другом. В середине лета сближаются и под конец делаются врагами. Тот шумел прошлую ночь и не давал спать. Тот прежде берет кушанье, тот не ответил на поклон. Особенно немки по своей обидчивости и англичане по своей важности бывают зачинщиками раздоров. В четыре часа, напившись кофею, я зашел за своим спутником. После радостной торопливой беготни, которая продолжалась четверть часа, он был готов и с мешком через плечо и длинной палкой в руках прощался с матерью, сестрой и братом. От Монтрё мы стали подниматься по лесенке, выложенной в виноградниках, прямо вверх в гору. Ранец мой так тянул мне плечи, и было так жарко, что я только храбрился перед своим товарищем, а думал, что вовсе не в состоянии буду ходить с этой ношей. Но вид озера, который все уже и уже, и вместе с тем блестящий картин не открывался перед нами, и заботы о том, чтобы Саша, мой спутник, не мучился бы напрасно, подпрыгивая по ступенькам, и не оборвался бы под десятую, и кое-где двадцатую, тиаршинную стену виноградника, развлекали меня, и, пройдя с полчаса, я уже начинал забывать об усталости. Уж мальчик мне был чрезвычайно полезен одним тем, что избавлял меня от мысли о себе, и тем самым придавал мне силы веселости и моральной гармоничности, ежели можно так выразиться. Страница двухсотая. Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила. Но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз, любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество. Хотелось бы мне сказать, что лучшее средство вырваться – Есть любовь к другим, но к несчастью это было бы несправедливо. Всемогущество есть бессознательность, бессилие памяти себе. Спасаться от этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посредством сна, пьянства, труда и так далее. Но вся жизнь людей проходит в искании этого забвения. От чего происходит сила ясновидящих, лунатиков, горячешных или людей, находящихся под влиянием страсти, Матерей, людей животных, защищающих своих детей? От чего вы не в состоянии произнести правильно слово, ежели вы только будете думать о том, как бы его произнести правильно? От чего самые ужасные наказания, которые выдумали люди, есть вечное заточение? Смерть как наказание выдумали не люди, а не при этом слепое орудие проведения. Заточение, в котором человек лишается всего, что может его заставить забыть себя, и остается с вечной памятью о себе. И чем человек спасается от этой муки? Он для паука для дырки в стене, хоть на секунду забывает себя. Правда, что лучшее, самое сообразное с общечеловеческой жизнью спасение от памяти о себе есть спасение посредством любви к другим, но нелегко приобрести это счастье. я намерен был через гору Жаман идти на Фрейбург. В Аванс. Полтора часа от Монтрео мы хотели ночевать нынче. Когда мы вышли на большую дорогу, высеченную, как все горные дороги, фута надво в каменном грунте, идти стало легче. Мы поднялись уже так высоко, что около нас не видать было желто-кофейных плешин виноградников. Воздух как будто стал свежее, и с левой стороны, с которой заходило солнце, сочно-лиственные, темно-зеленые лесные, а не фруктовые деревья закрывали нас своей тенью. Направо виднелся глубокий зеленый овраг с быстрым потоком. Через него торчал на горе риги Ведес пансион, составляющий казенную прогулку англичанок и немок, а, оглянувшись назад, виднелось уже значительно сужившееся синее озеро с белыми парусами и с дорожками, которые по разным направлениям бежали по нем. В в синей доли с руслом Роны далеко и глубоко растилался перед нами. Направо снеговые горы Савойи обозначались чище и яснее. Страница 201. Чем выше мы поднимались, тем реже встречали швейцарцев с корзинками за плечами и с певучими «Добрый вечер, господин!», которыми они приветствовали нас. Лес становился гуще и чернее, Дорога становилась грязнее, глинистее и кольистее. Может быть, это от того, что я русский, но я люблю, просто люблю глинистые, чуть засыхающие, еще мягкие, желтые колеи дорог, особенно когда они в тени, и на них есть следы копыт. Мы присели в тени на камне около желобка воды, из которого чуть слышно, Лилась струйка прозрачной воды. Я достал фляжку и накапал рому в стаканчик. Мы выпили с наслаждением. Над нами заливались лесные птицы, которых не слышишь над озером. Пахло сыростью, лесом и рубленной елью. Было так хорошо идти, что нам жалко было проходить скоро. Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почему-то почти не пахли. С обеих сторон были видны зеленые деревья и кусты без цвета. Сладкий, одуревающий запах все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись — И покатая, огромная, бело-зеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед нами. Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но со свойственной детям разрушительной жадностью Побежал еще топтать и рвать чудные, молодые, сочные цветы, которые так нравились ему. Странная грустная вещь. Всегда несогласуемое противоречие во всех стремлениях человека. Но жизнь как-то странно, по-своему, соединяет все эти стремления. Из всего этого выходит что-то такое... Не не то дурное, не то хорошее, грустное, жизненное. Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация исключает поэзию. Полей с нарциссами уже остается мало, потому что скотина не любит их в сене. Аванс состоит из десятка швейцарских домиков, разбросанных у подошвы из Перед началом глубокого заросшего оврага, который идет до самого Монтрё, на широкой просторной зеленой поляне, буквально усеянной нарциссами. Кругом темные, дубовые, сосновые рощи, вверху скалистый зуб жаманский. Внизу открывается дом Риги. Несколько шале и уголок синего далекого озера и лощины с исполосанной дорогами и изгородями и роной долиной в оле. Несколько потоков шумят около домов. Страница двести Страница 202.